Приложение. Приложение 1. Выдержки из директив Совета национальной безопасности США 20-1 от 18.08.1948 года. Наши цели в отношении России и СНБ Дефис 68. от 30.09.1950 -го, -го, -го года. Далее фрагменты директивы СНБ США 20-1 Наши цели в отношении России цитируются по книге Яковлева Н.Н. ЦРУ против СССР, Москва, Политиздат, 1985 год, страницы с 38 по 40-ю, выборочно. Наши основные цели в отношении России в сущности сводятся всего к двум. А. Свести до минимума мощь Москвы. Б. Провести коренные изменения в теории и практике внешней политики, которых придерживается правительство, стоящее у власти в России. Мы не связаны определенным сроком для достижения своих целей в мирное время. мы обоснованно не должны испытывать решительно никакого чувства вины, добиваясь уничтожения концепций, несовместимых с международным миром и стабильностью, и замены их концепциями терпимости и международного сотрудничества. Не наше дело раздумывать над внутренними последствиями, к каким может привести принятие такого рода концепций в другой стране, Равным образом мы не должны думать, что несем хоть какую-нибудь ответственность за эти события. Если советские лидеры сочтут, что растущее значение более просвещенных концепций международных отношений несовместимо с сохранением их власти в России, то это их, а не наше дело. Наше дело работать и добиться того, чтобы там свершились внутренние события. Как правительство мы не несем ответственности за внутренние условия России. Нашей целью во время мира не является свержение советского правительства. Разумеется, мы стремимся к созданию таких обстоятельств и обстановки, с которыми нынешние советские лидеры не смогут смириться и которые не придутся им по вкусу. Возможно, что, оказавшись в такой обстановке, они не смогут сохранить свою власть в России». Однако следует со всей силой подчеркнуть, это их, а не наше дело. Речь идет прежде всего о том, чтобы сделать и держать Советский Союз слабым в политическом, военном и психологическом отношениях по сравнению с внешними силами, находящимися вне пределов его контроля. Не следует надеяться достичь полного осуществления нашей воли на русской территории, как мы пытались сделать это в Германии и Японии. Мы должны понять, что конечное урегулирование должно быть политическим. Если взять худший случай, то есть сохранение советской власти над всей или почти всей нынешней советской территорией, то мы должны потребовать А. Выполнение чисто военных условий. Сдачи вооружений, эвакуации ключевых районов и так далее, с тем, чтобы надолго обеспечить военную беспомощность. Б. Выполнение условий с целью обеспечить значительную экономическую зависимость от внешнего мира. Другими словами, мы должны создавать автоматические гарантии, обеспечивающие, чтобы даже не коммунистический и номинально дружественный к нам режим. А. Не имел большой военной мощи. Б. В экономическом отношении сильно зависел от внешнего мира. В. Не имел серьезной власти над главными национальными меньшинствами. Г. Не установил даже ничего похожего на железный занавес. В случае, если такой режим будет выражать враждебность к коммунистам и дружбу к нам, мы должны позаботиться, чтобы эти условия были навязаны не оскорбительным или унизительным образом. Но мы обязаны не мытьем, так катанем навязать их для защиты наших интересов. Из директивы СНБ Дефис 68 от 30 девятого тысяча девятьсот пятьдесятого года. Там же страница 64-е, 65-е. Сеять семена разрушения внутри советской системы, с тем, чтобы заставить Кремль, по крайней мере, изменить его политику. Но без превосходящей наличной и легкомобилизуемой военной мощи политика сдерживания, которая по своему существу политика рассчитанного и постепенного принуждения, не больше, чем блев. Нам нужно вести открытую психологическую войну с целью вызвать массовое предательство в отношении Советов и разрушить иные замыслы Кремля. усилить позитивные и своевременные меры и операции тайными средствами в области экономической и психологической войны с целью вызвать и поддержать волнение и восстание в избранных стратегически важных странах-сателлитах. Помимо утверждения наших ценностей, наша политика и действия должны быть таковы, чтобы вызвать коренные изменения в характере советской системы, срыв замыслов Кремля, Первый важный шаг к этим изменениям. Совершенно очевидно, что это обойдется дешевле, но более эффективно, если эти изменения явятся результатом действия внутренних сил советского общества. Победу наверняка обеспечит срыв замыслов Кремля постепенным увеличением силы свободного мира и перенесение ее в советский мир таким образом, чтобы осуществить внутренние изменения советской системы. А чтобы понять, как это реализовывалось в жизни СССР, достаточно прочитать сказку о ретивом начальнике Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник. В ту пору промежду начальства два главных правила в руководстве приняты были. Первое правило. Чем больше начальник вреда делает, тем больше Отечеству польза принесет. Науки упразднит – польза. Население напугает – еще больше пользы. Предполагалось, что Отечество завсегда в расстроенном виде от прежнего начальства к новому доходит. А второе правило – как можно больше мерзавцев в распоряжении иметь, потому что люди своим делом заняты, а еврейцы – субъекты досужие и ко вреду способны. собрал начальник еврейцев и говорит им, «Сказывайте, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?» И ответили мы еврейцы единогласно. «Да то ли, по нашему мнению, настоящего вреда не получится, да коли наша программа вся, выделена нами при цитировании, во всех частях выполнена не будет, а программа наша вот какова». Чтобы мы, еврейцы, говорили, а прочие, чтобы молчали. Чтобы наши еврейцы в затее предложения принимались немедленно, а прочих желаний чтобы оставались без рассмотрения. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и в нежене, прочих всех в кандалах. Чтобы нами, еврейцами, сделанный вред за пользу считался, прочими всеми, если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел. А мы, еврейцы, о ком задумаем, что хотим, то и лаем. Вот, коль и все выделено нами при цитировании, это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится. Ладно, говорит начальник, принимаю вашу программу, господа мерзавцы. С той поры вредят еврейцы невозбранно и беспрепятственно. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Москва. Художественная литература. Полное собрание сочинений. Том 15. Книга 1. Страницы с 292 по 296.